Стилистически снижены также переносные значения слов, называющие человека, его действия, состояние по имени неодушевлённого предмета. Его действия свойства – бревно, дуб, квашня, колода, но крошка и мешок. И пила. Липнуть, скрипеть, смыться, торчать. 88-я страница. Лексика, письменная речь. Это 33-й параграф. К лексике. Письменной речи относятся слова, характерные для письменных разновидностей литературного языка. научных статей, учебников, официальных документов, деловых бумаг и не характерны для непринуждённой беседы, повседневной бытовой речи. Не характерна. Язык художественной литературы, поэзии, прозы, драматургии не относится к специфически письменным разновидностям речи. Лексика художественной литературы, имея в основе своей слова межстилевые, может включать слова как устной, так и письменной речи, а также все разновидности необщенародной лексики – диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. На основании употребления тех или иных слов – А в разных стилях речи, а также на основании эмоционально-экспрессивной окраски слов, выделяют три типа лексики письменной речи – лексику книжную, высокую и официальную. Лексика книжная – книжные слова – Употребляется во всех письменных разновидностях языка – публицистика, научная литература, учебник, официальные документы, деловые бумаги. Книжные слова придают речи книжное звучание. Степень книжности слов различна. Есть слова умеренно книжные и сугубо книжные. Умеренно-книжные слова отмечаются как книжные по преимуществу лишь толком словаря русского языка под редакцией Ушакова. Умеренно-книжный характер имеет существительное на «анье», «енее», «ние», «тие», «выдерживание», «вычерчивание», «переписывание». Биение, возникновение, взятие, ряд служебных слов и предлоги в виду, вопреки, в продолжение, в течение, в союзы. Также, вследствие того, что, ибо, постольку, поскольку, так как. Умеренно книжно звучат такие слова, как письма «внезапный», «источать», «мерила», Некий, некто, обитать, умонастроение, характеризоваться. Наиболее заметна книжность заимствованных слов и слов с заимствованным корнем, обозначающих абстрактное понятие. Особенно заметна книжность таких слов. Эту лексику и называют сугубо книжной. К ней относятся альтруизм, гипертрофированный, иллюзорный, индиферентный, интенсификация, конъюнктура, эгоцентричность – Страница 89. Высокая лексика. В отличие от книжной лексики, точно называющей абстрактное понятие, но несколько суховатой, лексика высокая характеризуется приподнятостью, нередко торжественностью и даже поэтичностью. Высокая лексика употребляется главным образом публицистикой, бораторской речи, поэтической. Встречается на и художественной прозе. Слова высокой лексикой принадлежат четырём частям речи, существительным, прилагательным наречием глагол. боятель година, горнила. Дерзание. Избранник. Клич. Кончина. Отчизна. Притворение. Свершение. Чужбина. Грядущий. Державный. Дерзновенный. Лучезарный. Невозвратимый. Нерасторжимый. Несказанный. Самозабвенный, вдохновенно, дерзновенно Воздвигнуть, возвестить, зиждеться, начертать, не Ниспровергать, посягать, претворять, свершать. Из других разрядов высоких слов Можно отметить междометие. О, Русь ты моя, Блок, Тебе, Родина, Сложил я песню эту, и Есенин. Знал бы я, что так бывает, Пастернак. О, годовщины, годовщины, Былые дни, Мартынов. О сладость бунта, отрезки скрежет лопающихся скреп в душе и в мире. Салаухин.